Далее в нашей комнате располагались старинный застекленный поставец, заменявший нам буфет, топчан, на котором спала няня Ольга Ильинична, и этажерка с книгами, почему-то немало меня неинтересовавшими до тех самых пор, пока я не выучился читать. Посредине комнаты стоял стол, на котором спал мой старший брат в его бытность с нами. В дневное время суток столешница была покрыта зеленой плюшевой скатертью с бахромой. Этой микрогеографией исчерпывалось мое представление о макромире, наверное, лет до трех, хотя меня дважды в день возили в п л е т е н о й коляски гулять по улице и двору. Странно, что в младенчестве разум совсем не аккумулирует новые впечатления, тогда как играючи осваивает самые трудные языки. Первое же мое воспоминание о большом мире таково. Я сижу один на одеяле, расстеленном под каким-то кустом у нас на дворе, и держу в руках резиновый мячик, наполовину синий, наполовину красный, от которого пахнет, как от нашей м а с к а т е л ь н о й лавки на углу улицы Хромова и Зельева переулка, где, в частности, продавалась металлическая посуда, гвозди и керосин. Следовательно, мне уже давали кое-какую волю, но за ворота еще долго не выпускали, так как по нашей улице два-три раза в день проезжали грузовики. Легковые автомобили тогда еще были в редкость по окраинам, и даже взрослые боялись их как огня. Оттого в течение многих лет география моего детства была ограничена двором, но, впрочем, предосторожности оказались напрасными. В 1955 году возле дровяного сарая меня сбил пьяный мотоциклист. Двор наш, который поди и сейчас показался бы просторным, в детстве представлялся бесконечным, как вселенная, так что в нем постоянно находились неисследованные уголки. Прямо напротив черного хода открывалась поляна, частью вытоптанная, частью поросшая муравой. п левую руку был сад, где росли яблони, сливовые и вишневые деревья, крыжовенные и смородиновые кусты. За садом стояла банька, в которой мылись, стирали и рожали поколения моих предков, а при мне уже жила бывшая прислуга Марья Ивановна, ее муж Степан, которого никогда не видели трезвым, и их сын Борька по прозвищу Шмаровоз. За банькой были заросли конопли. Вот ведь как время летит. Сейчас за эту коноплю полдома пересажали бы, а тогда она росла себе и росла. По правую руку чередой стояли сараи, в которых держали всякую всячину, но по преимуществу березовые дрова. Запасались ими по осени, и где-то в начале октября у нас на дворе то и дело появлялся одноглазый мерин задор, запряженный в телегу на резиновом ходу. которая была нагружена березовыми чурками и рамой кубометра, сваренной из железного уголка. За сараями была помойка, то есть большой дощатый ящик, похожий на секретер, который распространял тошнотворный запах в диаметре от крайнего сарая до кучи битого кирпича. Вся эта география с трех сторон была огорожена сплошным забором в человеческий рост, а с улицы — полисадником по фасаду и двумя огромными воротами на массивных петлях, которые скрипели душевынимательно, как визжит ножик, царапающий по стеклу. Странно сказать, но все это была Москва. В десяти минутах неспешной ходьбы уже тренькали трамваи и фланировала, по тогдашним моим понятиям, праздничная толпа. Ничего этого теперь нет. Видимо, нигде так искрометно не бежит время, как в России, хотя по существу в ней не меняется ничего. Ведь и 50 лет не прошло, а решительно не узнать географии моего детства. Точно ты с пьяну очутился в другом городе. Все другое, одна яуза, образец постоянства, как текла себе с юго-востока на северо-запад, так по-прежнему и течет. Отстать ей разве что вечная обостренная памятливость детства, которую объяснить можно, постичь нельзя. Почему, спрашивается, я не синь пороху не помню, что любопытного произошло со мной в 1981 году? Но вижу, точно это было вчера, как б о р ь к о Шмаровоз вертит над головой благим матом орущего кота, держа его за пушистый хвост. По мере приближения к школьному возрасту, мой большой мир постепенно расширялся, расширялся, и потом я уже забредал столь далеко, что не раз пугался ни на шутку, обнаружив себя в нескольких кварталах от дома, в местах, настораживающие незнакомых и романтически невозможных, как Принцевы острова. Но сначала я освоил нашу улицу, сплошь состоявшую из одноэтажных и двухэтажных бревенчатых домов, одной стороной упиравшуюся в Халтуринскую улицу, а другой — в Преображенский вал, где было уже настоящее городское движение, попадались даже экскурсионные автобусы, видимо, сбившиеся с маршрута, опель-адмиралы с брезентовым верхом и огромные телеги, обитые жестью, которые собирательно назывались «ломовики».